Мясо. Правила выбора. Главное, на что мы должны обращать внимание при выборе сырого мяса, это степень его свежести и зрелости. Будем мы брать свежее мясо или замороженное? Как определить, не было ли мясо заморожено, а потом вновь разморожено? Прекрасные тактильные тесты, типа надавите на мясо пальцем, оно должно пружинить, тогда оно не подвергалось заморозке, не всегда уместны. Практика показывает, что не каждый продавец разрешит тыкать в его мясо пальцем. Поэтому остановимся на оценке внешнего вида. Тут всё очень просто. Если мясо имеет тёмноватый, тусклый, иногда ближе к серому оттенок, не держит форму и из него течёт кровь, то оно или было разморожено, или просто неправильно хранилось. Такое мясо брать не стоит. Что же касается выбора замороженной продукции с целью дальнейшего её хранения в домашнем холодильнике, это тоже не самый лучший путь. Вы не можете угадать, насколько правильно и быстро это мясо было заморожено, и какие сюрпризы вас могут ожидать при разморозке. Поэтому даже для длительного хранения стоит выбирать свежее мясо и по желанию уже самостоятельно его замораживать. Первое условие при выборе свежего мяса оно не должно быть влажным. Второе мясо не должно быть слишком сухим или заветренным. Это может свидетельствовать о его неправильном хранении. Затем смотрим на консистенцию. Мясо не должно производить впечатление рыхлой массы, оно должно быть плотным, а сухожилия эластичными. Ориентируйтесь на равномерный цвет куска, без сероватых или коричневых пятен. Различные отрубы могут иметь различный оттенок цвета, но в пределах одного куска должен наблюдаться цветовой баланс. Говядина должна быть тёмно-красного цвета, телятина гораздо бледнее. Баранина в разрезе имеет красно-коричневый оттенок. Свинина тёмно или бледно-розовый. Цвет должен быть умеренно яркий. Тусклый цвет опять-таки свидетельствует о неправильном хранении. Обращайте внимание также на цвет жировой прослойки. Жир должен быть белого или кремового цвета, но не жёлтый, что свидетельствует о почтенном возрасте забитого животного. И не серым, лучше даже не думать о чём это свидетельствует. Попросите продавца поднять кусок и дать осмотреть его со всех сторон. Понятно, что самый красивый рисунок будет на виду, но нам интересно, что может быть спрятано. И, конечно, запах. Запах это очень важно. Если вам не разрешают потрогать мясо, постарайтесь его хотя бы понюхать. Не должно быть запаха свежей крови, не должно быть никаких посторонних запахов, например, уксуса или мыла. Мясо должно пахнуть свежим мясом и только. Если вы берёте замороженное мясо, и у вас появляются хоть какие-то сомнения в его годности, Их просто развеете варкой пробного бульона. Отрежьте небольшой кусочек, положите его в кипящую воду и минут через пять-десять оцените запах. Если он вам неприятен, то дальнейшие эксперименты с данным продуктом лучше прекратить. В супермаркетах постарайтесь выбирать не фасованные куски мяса в пленке и на подложке, а те, что лежат в витрине. Их качество оценить гораздо проще. Но ну, самый простой путь к успеху в выборе нужного вам мяса – выбор своего мясника. Это может быть лавка фермерских продуктов, конкретный фермер на рынке или даже прилавок обычного магазина. Но если вы не были разочарованы покупкой там хотя бы с десяток раз, если вас начали узнавать, помнить, что именно вы берёте, привозить то, что вы хотите, сверх обычного ассортимента, значит, выбор ваш правильный. И с мясом на вашем столе всё будет хорошо. Три категории зрелости. Мясо делится на несколько категорий. скорее не по свежести, но по зрелости. И речь не про возраст скотины, а про сроки хранения и созревания. Казалось бы, выше всех вариантов должно цениться парное мясо. Но давайте разберёмся, что стоит за этим термином. Парным мясом называют то, которое ещё не утратило животное тепло. Сравните с термином парное молоко, тот, от которого пар идёт. В мегаполисах действительно парное найти практически невозможно. Не стоит верить вывескам и рекламе в магазинах и на рынках. забавляющих парной свежестью, но совершенно не стоит и сожалеть о его отсутствии в широкой продаже, потому что парное мясо годится в еду буквально после забоя. Процессы окоченения в течение первых же часов делают мясо жестким и грубым, оно плохо усваивается и обладает неприятным запахом. Для того чтобы мясо годилось в пищу, ему требуется со зреть. Первая степень зрелости — это остывшее мясо. Именно его мы привыкли называть свежим. Оставляет мясо как минимум 6-8 часов, но не более 2 суток. Обязательным условием является хорошая вентиляция помещения, в котором происходит созревание. Внешний вид свежего мяса характеризуется суховатой кромкой, ярким цветом и определённой упругостью мышечной массы. Такое мясо готовится достаточно быстро, не требует длительных манипуляций и ритуальных танцев, обладает мягкой консистенцией, и ярко выраженными вкусовыми качествами. Вторая степень охлажденное мясо. Оно тоже свежее, но созревшее не в естественных условиях, а при низких температурах от одного до пяти градусов, не менее суток, но и не более недели. Это самый распространенный вариант мясной продукции в магазинах и супермаркетах, где она хранится в холодильных витринах. Охлажденное мясо, как и свежее, не должно быть на ощупь липким, скорее суховатым. При вываре стоит обращать внимание на заветренность кромки, изменение цвета, пятна, сероватый налёт, загар. По этим признакам можно судить о соблюдении правил и сроков хранения. В процессе созревания охлаждённого мяса желателен ещё такой этап, как отвешивание, который вытягивает мышечные волокна, что делает мясо мягче. Отвешивание практикуют и с свиными, и с бараньими тушами. Также интересен пример стейковой говядины, которую не просто отвешивают на пару-тройку дней, но дают ей таким образом созреть при температуре от 2 до 4 градусов, порядка от 3-4 недель в хорошо проветриваемых помещениях. Происходящая ферментация позволяет мясу избавиться от избыточной жидкости, размягчает мышечную и соединительную ткани, добавляет насыщенность вкусу и аромату. По вкусовым и питательным свойствам охлаждённое мясо незначительно уступает остывшему свежему. Но имейте в виду, что не следует сразу приступать к термообработке холодного мяса. Дайте ему отдохнуть при комнатной температуре минимум полчаса. Так и вкус ярче раскроется, и консистенция будет более мягкая и сочная. Охлаждённое мясо достаточно часто можно встретить в продаже в вакуумной упаковке, которая значительно увеличивает сроки его хранения до полугода. Поэтому, читая дату выработки, обязательно обращайте внимание и на тип упаковки. Третья степень зрелости замороженное мясо. Это, конечно, самая коварная градация, потому что в случае заморозки очень трудно судить о качестве продукта, полагаясь на органолептические характеристики. Трудно оценить запах, сухость, гладкость, упругость, а иногда даже угадать цвет замороженного мяса через намёрзший лёд. Но при соблюдении правил, когда мясо замораживается чистым и сухим путём глубокой шоковой заморозки, что препятствует образованию избыточной жидкости, которая впоследствии превращается в налёт, то оно в достаточной мере сохраняет свои питательные качества. Не стоит забывать и о грамотной разморозке. Её следует производить не при комнатной температуре и тем более не путём нагрева в микроволновой печи, а при низких плюсовых температурах на нижней полке холодильника. И, конечно, надо понимать, что главный и единственный плюс замороженного мяса это длительный срок его хранения. Схема разделки. На мясных рядах крупных рынков, да и в магазинах довольно часто присутствуют схемы разделки туши. Из этих схем можно понять, как называется тот или иной кусок, но совершенно непонятно, чем один отличается от другого. Логика тут очень проста. Сначала надо определиться с задачей. С какими дальнейшими целями мы выбираем мясо? Во что его хотим превратить? Высший класс мяса предназначен для жарки, потому что это самый требовательный способ термообработки, который не прощает жёсткости, сухости, водянистости, а особенно большого количества соединительной ткани. Итак, для жарки лучше всего подходит спокойное мясо, то, которое принимало минимальное участие в двигательном процессе. то, в котором находится меньше всего жил, плёнок и прочих сухожилий. Смотрим на схему и выбираем. Самый простой и самый дорогой вариант это филе, точнее, филейная вырезка. Там практически отсутствуют соединительные ткани, а также нет жира. Вырезка прекрасно годится на стейки, отбивные, бефстроганов, гуляш, различные азу и поджарки. Но именно отсутствие жира делает этот выбор суховатым и даже скучноватым. Если вам хочется, чтобы на сковородке всё шкварчало, чтобы истекал жир, который делает мясо мягче и ароматнее, то обратите внимание на другие разделы туши, которые мало двигались. Если вы хотите пожарить шашлык, то лучше выбирать мясо с прожилками жира. Если же выбираете свинину, то в первую очередь речь идёт о шейке. Но следует помнить, что шейка это не шея, анатомически она у свиньи вообще отсутствует. Так что не верите, с легко и просто жарить говяжью или баранью шею по аналогии со свиной. Вы будете крайне удивлены количеством костей, хрящей и соединительной ткани. Свиная шейка это уникальный продукт, с легкоплавким, светлым жирком. Мясо сочное, нежное, готовится в считанные минуты. Свиная шейка это, в принципе, передняя часть корейки, спинной раздел. И то и другое замечательное спокойное мясо, которое годится и для жарки, и для запекания, и на гриль. Мясо на рёбрах прекрасный выбор для жарки котлет натуральных, которые жарятся прямо на косточке. Не уступает ему по нежности и сочности пейсничный отруб, который также годится и для жарки, и для запекания. А вот лопатка, рулька и окорок подходят скорее для запекания, длительного тушения, томления, варки, но не для быстрого обжаривания. Эти же части годятся и для изготовления рубленых изделий: котлет, битков, суфле или начинок для пельменей, пирожков, чебуреков и прочего. Для рубленых изделий вообще годится любая часть туши, потому что при механическом измельчении соединительная ткань разрушается, и блюдо получается мягким и сочным даже без длительной термообработки. Только всё же не стоит делать котлеты из вырезки Придётся добавлять к ней жир: сливочное масло, сало, смалец, иначе ваши котлеты будут суховаты. Наварку бульона в также годится практически любая часть туши, опять-таки, исключая филейную вырезку. И тут как раз большое количество костей и соединительной ткани играет положительную роль, потому что на рёбрах вы ароматный бульон, конечно, сварите, но крепкий бульон как основа для холодца уже вряд ли. Тут скорее в дело годится рулька. Говядина, баранина, свинина и мясо прочей живности. Чем они отличаются друг от друга и что стоит знать о них заранее? Баранина. Начнём с баранины, как самого редкого в наших широтах мяса, а значит и самого дорогого. Взрослый баран, который идёт на убой, редко набирает более 40-45 кг массы, и значительную часть этой массы составляют кости. Баранья мякоть в продаже встречается редко. Чаще всего речь идёт об отрубах на кости. Иногда в продаже бывают порционные натуральные котлеты бараньи с рёберной косточкой. Филейная вырезка и мякоть баранья это или карейка без кости, или тазобедренная часть. Структурные качества этого мяса, жёсткость и плотность, очень зависят от возраста барашка. Поэтому для быстрой жарки без длительного тушения лучше выбирать мясо ягнёнка. На кости или без. Лопатка с рулькой или без. Хорошее сочное мясо, годится для запекания целиком на кости. В разделенном виде может служить основой для различных рагу или жаркого. Окорок, задняя нога. Часть довольно мясистая в сравнении с передней ногой. Мясо плотное, но с незначительным количеством костей и соединительных тканей. Годится для запекания целиком на кости. А также для жарки отбивных, приготовления жиго и блюд на гриле. Корейка, спинная часть, практически универсальное мясо, годится для приготовления натуральных котлет с рёберной косточкой, отбивных, для жаркого, жиго, плова и для множества других блюд. Сетло барашка, задняя часть, она же почечная часть. Отличное сочное и плотное мясо, годится для жарки отбивных, котлет Для шашлыков и для приготовления на гриле. Такое мясо можно запекать цельным куском, закручивать рулетом с начинкой из различных овощей или круп. Его также можно жарить порционными кусками. Грудинка, рёбра тоже хороша для супов и бульонов. При этом рёберные косточки подаются порционно вместе с супом. Для шурпы, харчо и прочих густых наваристых супов. Нежные ягнячьи рёбрышки обжариваются в большом количестве масла и при высокой температуре, буквально 5 минут. А вот зрелую баранину придется тушить подольше, минут сорок и более. На бульоны и супы чаще всего идет баранья шея. Там много костей, хрящей, соединительной ткани, но не очень много жира. Она не годится для жарки или запекания, но если она нарублена порционными кусками, то ее можно тушить достаточно продолжительное время. Отдельно стоит сказать про бараний жир. Он в такой степени тугоплавкий, что практически не годится для приготовления пищи. Его или срезают, или вытапливают перед приготовлением. Исключение представляет лишь курдюк, жировое отложение в области хвоста у особых курдючных пород баранов. Курдючное сало легко плавится. Из него делают шкварки, используют для обжарки бараньего мяса, приготовления плова и так далее. Баранина, особенно зрелая, мяса с довольно специфическим сильным ароматом, который можно нейтрализовать добавлением чеснока или ароматических трав и специй. Лучшие приправы для баранины розмарин, зира, тимьян, можжевеловые ягоды. Свинина. Свинина достаточно нежное мясо, готовится быстро и легко, только стоит помнить, что в отличие от говядины, её стоит доводить до полной готовности. Свинину нельзя подавать с кровью. Свиньи всеядны и являются переносчиками разных болезней, которые могут передаваться и человеку. Чтобы избежать риска гельминтозов и прочих заболеваний, глубокая термообработка необходима. Поэтому жарим, тушим, запекаем до прозрачного сока. Свинина на наших прилавках чаще всего представлена такими отрубами. Из свиной головы можно приготовить холодец, различные сальтисоны, зельцеры, рулеты, фаршированные овощами, крупами, орехами или грибами. Как отдельное блюдо могут выступить такие части головы, как свиные щёчки. хороши в запечённом или копчёном варианте. Свиные уши, маринованные в дальневосточном стиле, отварные, обжаренные с соломкой до состояния чипсов и так далее. Свиной язык. Кстати, отварной или запечённый язык может служить в качестве самостоятельной холодной закуски или стать основой для различных холодных и горячих блюд, хоть салатов, хоть супов. Свиная шейка это особое понятие, не следует её оценивать по аналогии с бараньей или коровьей шеей. содержащие большое количество костной ткани и сухожилий. Свиная шейка разделывается, как правило, без костей и предлагает довольно нежное и сочное мясо с небольшим количеством жировых прожилок. Такое мясо отлично годится для шашлыков, других блюд на гриле, а также для жарки в разделенном виде: гуляш, поджарка. Также свиную шею можно запекать крупным куском. Рульки и голяшки. Рулька это нижняя часть передней ноги. Голяшка задний Отличаются они размерами: передняя поменьше и посуше. Обе эти части могут служить основой для крепких мясокостных бульонов, холотцов. Кроме того, их можно запекать целиком. Перед запеканием желательно их замариновать. Их также можно тушить, например, в пиве или в белом вине. Лопатка на кости отличный вариант для приготовления крепких и наваристых бульонов, так как она содержит большое количество соединительной ткани. Годится она и для длительного тушения, запекания, а также для приготовления блюд из рубленного мяса. Спинная часть, корейка, разделывается как в виде мякоти, так и с рёберными костями. Мясо довольно плотное, с минимальным количеством жира и плёнок. Может служить для приготовления котлет натуральных на косточке. Подходит для порционной жарки, отбивные, шницели. Поясничная часть относится к верхней части задней четверти. Это более нежное мясо, чем передняя четверть, благодаря минимальному участию в процессе движения. Универсальное мясо годится для порционной жарки, шницели, эскалопы, не требует особых предварительных хлопот, таких как маринование, отбивание и так далее. Окорок. Довольно упругое и плотное мясо, поэтому оно не годится для быстрой жарки, но отлично подходит для тушения, запекания на кости, из мякоти этого отруба получается прекрасная ветчина и буженина. Также окорок хорош для приготовления блюд из рубленного мяса: котлеты, пельмени, различные запеканки, суфле и прочее. Филейная вырезка — самое спокойное и чистое мясо, практически не содержит соединительных тканей и жировых прослоек. Идеально годится для порционной жарки, медальоны, эскалопы, не требует длительного тушения и предварительной подготовки. Но мало пригодна для варки бульонов, как раз по причине отсутствия соединительной ткани. Потроха, субпродукты. Печень, почки, мозги, сердце, лёгкие, кишки всё это годится для приготовления различных блюд. Свиные очищенные кишки могут использоваться для изготовления домашних колбас. Печень жарят, запекают и готовят различные паштеты на её основе. Почки жарят, запекают, тушат с овощами или с различными кашами. На их основе готовятся превосходные солянки и рассольники. Свиное сердце идёт в еду в отварном виде. Бульон не представляет особой пищевой ценности, в качестве холодной закуски или основы для заливного. Но одно из лучших применений субпродуктов начинка для пирожков. Говядина и телятина. Схема разделки говядины различается в разных странах. У нас же всё зависит от предпочтений конкретного мясника. Тут присутствует один тонкий момент. В некоторых магазинах можно встретить довольно крупные куски мяса. От одного килограмма и выше с этикеткой, гласящей нечто вроде мякоть, духовая говядина или еще проще крупный кусок бека. Самый питет "духовая" означает, что мясо подходит для запекания, что в принципе неплохо, но, скорее всего, этот кусок не подходит для быстрой жарки. В случае говядины это может оказаться внутренняя сторона бедра, сек, покромка, агузок, более низкая категория, но может и оковалок, более высокая категория. Не стесняйтесь спрашивать, какую часть отруба представляет это мясо, чтобы понять, подходит ли оно для ваших целей. Ещё в магазинах любят писать слово филе или филей на любом отрубе без костей. Но не стоит путать любое филе с филейной вырезкой, длинным узким куском самого спокойного и диетического мяса. Под маркировкой котлетное мясо вы скорее найдёте пашину или обрезки грудной и лопаточной части. с большим количеством соединительной ткани, что годится лишь для рубленых изделий. Что же касается наименования различных нарезок, бефстроганов, азу, гуляш, то они также могут быть нарезаны из любой части туши, а название своё получить лишь благодаря форме. Бефстроганов режется поперёк волокон длинными полосками, гуляш мелкими кубиками, азу крупными. Есть несколько вариантов классификации сортовых отрубов, но я предлагаю следующий. К первому сорту относятся: филейная вырезка, спинная часть, тонкий и толстый край, грудная часть, око валок, кастрец. Второй сорт: лопатка, шея, агузок. Третий сорт: пошина, передняя и задняя голяшки. Довольно часто пашину относят ко второму сорту, так как это всё-таки мякоть, но могу сказать, что мякоть это довольно грубая, непригодная для быстрой жарки и даже для тушения, а скорее используется для рубленых изделий. Поэтому я её и отправила в низший сорт. Телятина от говядины отличается меньшим количеством жира, поэтому считается продуктом диетическим. Однако в готовке она капризная, с высокой опасностью пересушить, поэтому она мало подходит для быстрой жарки, стейков. а больше для тушения или запекания. Зрелая же говядина именно тот вариант, который позволяет использовать способ быстрой жарки, оставляя мясо с кровью. Итак, в принципе, всё мясо первой группы годится для быстрой жарки. При этом, как и в случае со свининой, не стоит останавливаться исключительно на филейной вырезке. Более интересные варианты представляет толстый край, он же рибай. Жировые прослойки этого отруба обеспечат вашему блюду сочность. Хороши для жарки и тонкий край, и акавалок. Из этих частей вы не получите крепкий наваристый бульон, но они годятся для приготовления жаркого, ростбифа, бефстроганова. Идеальным для жарки также является антрекотная часть. Имеется в виду мякоть между хребтом и рёбрами. Иногда продаётся порционно с рёберной же косточкой. Мясо второй группы отлично подходит для прозрачных бульонов, жаркого, длительного запекания крупным куском. Из-за большого присутствия соединительной ткани такое мясо не годится для жарки или требует тщательной разделки с целью удаления жил и пленок. Подходит для приготовления рубленых изделий. Крепкие коричневые бульоны, а также холодец получаются при варке передней и задней голяшки. Мясо с этих частей также подходит для тушения, запекания и приготовления рубленых изделий, как и по шина. Не следует забывать про говяжьи субпродукты. В высшую категорию тут представляет говяжий язык, который отваривают и запекают целиком, используя его потом в качестве холодной закуски, составляющей для тёплых и холодных салатов. Говяжья печень подходит для приготовления паштетов, суфле, пудингов, как и говяжье сердце. В име годится в еду после длительного отваривания, бульон пищевой ценности не представляет. Зато из говяжьих бычьих хвостов получается отличный наваристый бульон. На говяжьих телячьих почках готовят бульоны и супы. Сами почки также используются для приготовления холодных и горячих закусок. Отдельным пунктом хотелось бы поговорить о таких продуктах, как яйца и мозги. В случае со свининой эти субпродукты не самые популярные, а вот ягнячьи и телячьи мозги представляют собой деликатес. Готовятся они быстро, на вкус нежные, легко усваиваются. Подают мозги или в качестве самостоятельной горячей закуски, или используют как наполнители других блюд. Например, как добавка к омлетам или яичнице-болтунье. Бараньи или бычьи семечки, яйца являются превосходной горячей закуской, а также могут служить основой для шашлыков. Корольчатина и мясо диких животных. Кролика довольно редко готовят целиком в связи со сложностью равномерной термообработки. тушку или рубят порционными кусками или разделяют на две части: верх и низ. Перед готовкой кролика маринуют в вине или в слабом растворе уксуса с травами, далее запекают или обжаривают и тушат в соусе. Мясо диких животных отличается обычно жёсткой консистенцией и специфическим ароматом. Поэтому перед готовкой мясо косуль, оленей, кабанов или лосей в обязательном порядке вымачивают в воде. А после в некрепком растворе уксуса. Для жаркого наилучшим образом подходит вырезка или спинная часть корейка, другие же части туши требуют и длительного маринования, и длительной термообработки: запекания в соусе или тушения. Специфический лесной аромат компенсируется такими специями, как чеснок, можжевеловые ягоды, тимьян. Довольно часто мясо диких животных или тушится в сопровождении лесных ягод Или гарнируется вареньем из них при подаче. Из оленины и лосятины получается отличный ростбиф, а также отбивные, а вот кабанятина скорее идёт в готовку в качестве жаркого. Примечательно, что в ресторанах средневековой кухни мясо лося или кабана подаётся не стейком крупным куском, а мелко нарубленным после жарки. Жареное мясо. При жарке мяса следует соблюдать ряд правил. Правило первое. Мясо не должно быть вынуто из холодильника буквально перед готовкой. А заботьтесь с этим заранее и дайте ему отдохнуть при комнатной температуре. Правило второе. Резать мясо следует поперёк волокон и желательно одинаковыми ломтиками. И то, и другое обеспечит равномерность прожарки. Для стейков мясо должно быть нарезано толщиной не менее 0,5 см и не более 4. Правило третье. Мясо не стоит мыть перед готовкой. При мытье мясо, как губка, впитает в себя воду, что в значительной степени ухудшит вкус будущего блюда. Если вы обнаружите какие-либо загрязнения на куске мяса, соскоблите их ножом, оботрите бумажным полотенцем. Только не мойте. Правило четвёртое. Очень важен выбор посуды, в которой вы собираетесь жарить мясо. В идеале это должна быть чугунная сковородка без дополнительных эмалевых или прочих покрытий. Сковородка может быть для гриля, с рельефом, позволяющим стекать мясному соку, или гладкая, но обязательно сухая, чистая и очень горячая. Чтобы убедиться в достаточном нагреве сковородки, можно сделать следующее: поставить на огонь мокрую сковородку или плеснуть на неё воды. Как только вода испарится, можно считать сковородку достаточно нагретой и добавлять масло, которое также стоит разогреть, прежде чем выкладывать мясо. Правило пятое: Сливочное масло не годится для жарки мяса. Температура горения у него гораздо ниже, чем требуется. Вы не успеете получить румяную корочку, как масло сгорит до чёрного дыма. Жарить мясо следует на растительных маслах. Идеальный вариант рафинированное масло виноградной косточки. Оно совершенно нейтральное по аромату, усиливает вкус других продуктов и довольно стойкое к длительному нагреванию. Температура горения кулинарных жиров нерафинированное подсолнечное льняное рапсовое арахисовое соевое сто семь сто десять градусов сливочное масло сто семьдесят градусов нерафинированное оливковое топленое сливочное свиной жир сто девяносто градусов рафинированное масло виноградной косточки хлопковое двести шестнадцать градусов рафинированное подсолнечное кукурузное арахисовое соевое масло двести тридцать два градуса рафинированное рапсовое Утиный, гусиный, курдючный жир 240 градусов. Горчичное рафинированное масло 255 градусов. Оливковое рафинированное, в зависимости от степени рафинации, от 200 до 250 градусов. Если же вам очень хочется придать мясу сливочный вкус, для этого есть три пути: жарить на топленом масле, из него в значительной мере удалена влага, что делает его температуру горения выше. на смеси растительного и сливочного или просто добавлять кусочек сливочного масла к уже готовому мясу. Помните, что не стоит жарить мясо на не рафинированных растительных маслах, они не годятся для жарки. Правило шестое. Стейки с кровью возможны только из зрелой говядины. Телятину, баранину, свинину стоит жарить до полной готовности, которая определяется накалыванием куска мяса ножом или вилкой. Выделяемый сок должен быть светлым и прозрачным. Также существуют специальные термометры в виде иглы, показывающие внутреннюю температуру мяса. Правило седьмое. Не стоит лишний раз ворошить мясо при его обжарке. Обратите внимание, когда верхняя ещё сырая часть стала отдавать сок, это значит, что снизу уже образовалась уверенная корочка, и этот момент годится для того, чтобы мясо перевернуть. Если мы говорим не про стейковую говядину, а про другие части мяса, в том числе про свинину и баранину, То есть есть несколько способов облегчить процесс термообработки и сократить время готовки, в случае если вам достался жестковатый кусок. Первый способ механический это отбивание. Отбивать следует куски мяса толщиной не менее 0,5 см, и отбивать их нужно только с одной стороны, равномерно и аккуратно, чтобы не превратить будущую отбивную в кружево. Перед тем как взять в руки кухонный молоток, накройте кусок мяса пищевой пленкой или полиэтиленовым пакетом. Так вы избежите брызг. Если у вас нет кухонного молотка, можно отбить мясо рукояткой ножа или же сделать острыйём ножа на сечке, тоже с одной стороны. Другой способ маринование. Вариантов маринадов существует бесчисленное количество, но как правило, за основу берётся какая-либо кислота, которая не хуже молотка сделает ваше мясо мягким. Не стоит хорошее мясо мариновать часами, тем более сутками. В принципе, 30-40 минут достаточно, если речь не идёт про дичь. В качестве основы для маринада можно взять уксус: виноградный, яблочный или рисовый, вино красное или белое, лимонный сок, томатную пасту, соевый соус, кефир, йогурт. Также можно мариновать мясо при участии нарезанных лимонов, яблок, имбиря, помидоров, ананасов, киви. Осторожно, киви очень едкий. За час он превратит мясо в бумагу, поэтому в скиви долго не маринуйте. Помимо кислой основы, в маринад можно добавлять сухие и свежие травы, перец, чеснок, ягоды можжевельника, другие сухие семена, мёд. Зачищая баранину перед готовкой, постарайтесь срезать или вытопить избыточный жир. У свинины жир наоборот, плавится легко, поэтому перед жаркой срезать его не стоит. Он не даст мясу высохнуть и обеспечит ему сочность и аппетитную корочку. Третий способ подготовки жёсткого или жилистого мяса это его полное измельчение. Рубленые изделия. Обычно рубленное мясо называют фаршем, но это не совсем правильный термин. Фарш это начинка. Она может быть мясной, рыбной, овощной, грибной и так далее. Например, смесь рубленного мяса и риса это тоже фарш, если вы собираетесь им фаршировать перцы, кабачки и прочее. Для пельменей слово фарш уместно. Для котлет и петочков нет. Измельчить мясо можно при помощи мясорубки механической или электрической, используя решетки разного диаметра для достижения нужной структуры. Также измельчить мясо можно вручную при помощи двух острых ножей. К рубленному мясу могут быть добавлены пшеничный хлеб, вымоченный в молоке, сырые или отварные овощи, крупы, грибы, сыр, шпик, сливочное масло. В качестве ароматических добавок лук, чеснок, зелень. Свежая или сушёная. Главный секрет при изготовлении рубленых изделий заключается в том, что уже измельчённая масса с добавками должна быть как следует выбита, а не просто тщательно перемешана. Буквально мясную массу следует брать руками, поднимать и швырять на дно миски и так несколько раз, пока она не начнёт собираться в единый гладкий и пружинистый ком. Эта процедура необходима, чтобы при термообработке рубленые изделия не разваливались. Неважно, идёт ли речь о люля-кебаб, который готовят на шампурах, о плескавице, которая запекается на решётке, или об обычных рубленых котлетах. Кстати, рубленые котлеты от биточков отличаются только формой. Котлеты вытянуты в форме листика, а биточки шайбообразные. Рубленые изделия можно жарить, запекать, гриллировать, а также жарить и готовить на пару. Чтобы сохранить сочность мяса перед жаркой рекомендуется котлеты хоть рубленые, хоть отбивные панировать в муке, сухарях, кунжутных семечках и так далее. Стоит помнить, что температура для жарки панировочных изделий ниже, чем для чистого мяса – 150–160 градусов. И для доведения до окончательной готовности такие изделия рекомендуется после обжарки дотушить под крышкой или до печь в духовом шкафу. Варка бульонов. Если вы планируете варить бульон, то при разделке мяса не счищайте плёнки и не удаляйте жилки. Соединительные ткани как раз и сделают ваш бульон крепким, наваристым, ароматным и полезным. Если вы варите мясо костный бульон, не пожалейте времени, потратьте полчасика и проколите мясо с костями в духовке до коричневого цвета. Это придаст особый аромат вашему бульону, а заодно поможет избавиться от избыточного жира. Бульон может быть осветлённым, крепким, коричневым. Есть несколько способов осветления мясного бульона: например, яичным белком или мелко рубленным сырым мясом. Наваристость бульону придаёт не количество жира, а именно присутствие костной и соединительной тканей. Инструкция о том, что для получения вкусного бульона требуется закладывать мясо в холодную воду, а для вкусного мяса класть его в кипяток, отчаянно устарели. Выключаем инструкции, включаем логику. Куагуляция животного белка происходит при температуре выше шестьдесят градусов по Цельсию. Это и является идеальной температурой для закладки бульона, что дает нам возможность получить и отличное мясо и превосходный бульон. Горячая, но не кипящая вода поможет также минимизировать количество образующейся белковой пены и сохранит чистоту и прозрачность вашего бульона. Но самое главное, такая температура при закладке по максимуму сохранит вкусовые и питательные качества продукта. Если начинать варить мясо в холодной воде, значительная часть питательных веществ перейдёт в эту самую пену. А крутой кипяток сразу создаст заварившуюся корочку, которая будет препятствовать взаимодействию воды и мяса. Время варки бульона в основном зависит от того, вида мяса, который вы выбрали. Чем больше костей и соединительной ткани, тем дольше стоит варить бульон. В среднем обычный кусок мяса весом до 1 кг без костей и с незначительным количеством жил и сухожилий Варится час-полтора. Мясокостный бульон варится около двух часов. Не стоит варить бульон на сильном огне. Не допускайте бурного кипения, это не улучшит его свойств. Некоторые кулинары верят в полезность второго бульона, который также называется глубоким аж париванием. В этом случае мясо закладывается в горячую воду 60-65 градусов, доводится до кипения, после чего полученный отвар сливается. Затем мясо и кастрюлю следует тщательно протереть, избавляясь от образовавшейся пены. После этого мясо снова заливается горячей водой и варится до готовности. Такая методика более всего оправдывает себя при варке птицы, но в некоторых случаях годится и для мяса. На крепость бульона это не влияет, в смысле не уменьшает его крепость, но помогает избавиться от легкоплавких жиров и поверхностных примесей. Чтобы улучшить вкусовые качества бульона, а заодно и обогатить его цвет, приварке добавляются белые и красные коренья: морковь, лук, петрушка, сельдерей, пастернак, фенхель. вместе или по отдельности в зависимости от вкуса. Если закладывать в воду луковицу прямо в шелухе, она придаст бульону золотистый оттенок. Коренья и овощи готовятся значительно быстрее мяса, и те, что выварены в бульоне, в дальнейшее использование не годятся. Они уже все свои вкусовые и питательные качества отдали ему. Также при варке бульона добавляются сухие пряности: перец горошком, чёрный, душистый и так далее. После варки остывший бульон процеживается. Готовый незаправленный бульон может храниться в холодильнике до 5 суток. Он также отлично переносит глубокую заморозку на длительный срок, практически без потери качества. Стоит помнить, что мясные бульоны годятся не только для варки супов на их основе, но и для приготовления различных соусов. Запекание. Мясо можно запекать цельным и довольно крупным куском или разделённым на кости, или мякоть соло, или в сопровождении овощей и корнеплодов. Для запекания годится практически любая часть туши, но стоит помнить, что наличие костей и соединительной ткани, как и в случае варки, увеличивает время готовности. Перед запеканием мясо можно запечатать на хорошо разогретой сковородке для получения устойчивой корочки, что поможет сохранить сочность. Его можно запекать открыто или завернув в фольгу, в рукав для запекания или в ржаное тесто. Если вы не запечатываете предварительно мясо и ни во что его не заворачиваете, то стоит ставить его в духовой шкаф, хорошенько разогрев последний до 180-200 градусов. После того как образуется корочка, стоит уменьшить нагрев до 150-160 градусов и уже так доводить до готовности. Если вы запекаете мясо без фольги и без теста и беспокойтесь, что корочка может получиться суховатой, можете смазать мясо соусом, например, горчицей, смесью соевого соуса с медом или просто растительным маслом. Не забывайте добавлять специи, ароматные травы, чеснок, ягоды можжевельника и другие приправы по вкусу. Также стоит помнить, что если вы запекаете мясо в фольге, но при этом всё же хотите получить вкусную корочку, то просто разверните фольгу за 10-15 минут до предполагаемого конца готовки. Если вы хотите улучшить ароматические и вкусовые качества мяса, то можете уложить его перед запеканием на подушку из овощей. Годится всё: лук, морковь, картофель, репа, баклажаны. тыкве, тыква и прочее. А можно, кстати, добавить яблоки или айву. Запечённые овощи послужат гарниром, отдав свой аромат и мясу, а взамен пропитавшись его духом и соком. Если вы запекаете мясо, разделанное на мелкие куски, то идеальный вариант запекание в керамическом горшке, одном большом на всю семью или в маленьких порционных. Для жаркого в горшочке мясо закладывается сразу с овощами и специями. Туда же добавляется соль и бульон или соус. Можно добавить и просто воду. При этом жидкость не должна покрывать ингредиенты полностью, а горшочки желательно накрыть крышками или хотя бы фольгой. Правило для запекания в керамической или стеклянной посуде очень простое: холодное ставим в холодную духовку, а горячее в разогретую. Дело в том, что такая посуда капризна к резким перепадам температуры. Если вы хотите поставить горшочки в уже нагретую духовку, то заливайте их содержимое горячим бульоном. Запекание в горшочках происходит при невысоких температурах, от 140 до 150 градусов. Мясо томится, становится мягким. Времени на это требуется час-полтора, в зависимости от величины горшка, плюс еще четверть часа на то, чтобы горшочек еще потомился вместе с содержимым в остывающей духовке. Запекание – отличный способ термообработки мяса, при этом в отличие от жарки довольно диетический, так как не предполагает использования дополнительных жиров. Кроме того, такой способ не требует вашего времени и внимания. Всё готовится по принципу поставил и забыл. Припускание, тушение, томление. Есть несколько способов приготовления мяса, которые требуют больших временных затрат, нежели жарка, но зато способствуют значительному размягчению мышечной и соединительной ткани. Припускание это тот случай, когда вы хотите получить вареный кусок мяса, Но вас мало интересует будущий бульон. Суть этого способа состоит в том, что часть продукта готовится на пару. Жидкость покрывает мясо не полностью, а только от 1/3 до половины. Это способствует тому, чтобы питательные вкусовые вещества были максимально сконцентрированы именно в самом мясе, а не вываривались. Припускать мясо можно в воде, соусе, в вине, пиве, овощном или фруктовом соке и так далее. В случае припускания речь идёт только о мякоти. Для полуфабрикатов на косточке такой метод не подходит. Не годится он и для излишне жирных кусков. Таким образом готовится скорее диетическое мясо. Тушение представляет собой комбинированный способ, включающий А обжарку и Б дальнейшее припускание. Обжарка нужна для создания ароматной корочки, а дальнейшее припускание для размягчения. Если вы подозреваете, что вам достался слишком жёсткий кусок мяса, То тушение идеальный вариант для готовки. Тушить мясо можно как крупными кусками, в том числе и на кости, так и в виде мелкой нарезки: гуляш, бефстроганов, азу и прочее. Мы сейчас говорим не о рецептах конкретных блюд, а о размерах и форме нарезки. Для смягчения структуры при тушении рекомендуется использовать соус с содержанием каких-либо кислот. Например, мясо можно тушить в сметане, в томатном соусе, с добавлением соевого соуса, бальзамического уксуса, солёных огурцов, кислых яблок. Вина, лимонов, апельсинов, айвы, сливы и так далее. Томление может производиться как на плите, так и в духовом шкафу. По сути своей оно мало отличается от тушения, но речь идёт скорее не о добавлении дополнительных соусов, а о тушении в собственном соку с незначительным добавлением жидкости. Такой способ подходит для мяса с большим содержанием соединительных тканей. Длительная термообработка при низких температурах, слабом кипении. приводит к вытапливанию желирующих веществ, которые сами образуют насыщенный густой соус. Идеальная посуда для приготовления томлёного мяса горшок, чугунный на плите или керамический для духовки. Также не стоит забывать, что тушить и томить мясо возможно не только в солёном варианте, но и в сопровождении овощей и круп, которые послужат гарниром. Что касается овощей, надо помнить, что времени для их приготовления требуется гораздо меньше, чем для мяса. А значит, и закладывать их надо в общую посуду позднее. А вот крупы, гречка, рис, пшено, ячмень и сухие бобовые вполне подходят для одновременной закладки. В случае добавления к мясу сухих круп, жидкость надо рассчитывать так, чтобы её было достаточно и для приготовления крупы, как правило, объёмом в 2-3 раза больше. Гриль и копчение. Гриль это способ быстрой жарки мяса без дополнительных жиров. Он может использоваться как на открытом воздухе, на углях, так и в духовке при наличии вертела и верхних элементов нагрева, и в специальных электроприборах: гриль или ростер. Каким бы из только что названных способов вы ни пытались создать мясо-гриль, стоит помнить, что есть два главных условия: высокая температура нагрева, желательно с обеих сторон, возможность удаления выделяющегося жира и сока. Если речь не идёт про открытые угли и решётку, будь то специальная сковорода или электрогриль, жарочная поверхность должна быть снабжена специальным рельефом, позволяющим стекать избыточному жиру. Такой метод, кстати, вполне рекомендован в диетическом питании, в отличие от просто жареного в жире мяса или тушёного в собственном соку. Для гриля подходят как крупные, так и мелкие куски, а также изделия из рубленного мяса: плескавица, люля-кебаб и прочее. Перед приготовлением на гриле мясо можно мариновать или отбивать, но только если речь идёт о тех частях туши, где содержится большое количество жил и сухожилий. Если же речь идёт о более спокойном мясе филейная вырезка, толстый тонкий край, антирикот, то никаких предварительных ритуалов для гриля не требуется. Гриль не годится для приготовления панировочных котлет или отбивных, потому что используемая температура гораздо выше, чем температура горения хлебной крошки. Копчёное мясо имеет особый вкус и аромат. Оно хорошо как в горячем, так и в остывшем варианте. Но готовые копчёные изделия, во-первых, стоят гораздо дороже других мясных продуктов, а во-вторых, мы не всегда можем быть уверены в том, что они подвергались натуральному копчению, а не просто обрабатывались какой-либо химической жидкостью под условным названием жидкий дым. Как ни странно для копчения мяса вовсе не обязательно быть обладателем домашней коптильни. или хотя бы дачного участка с мангалом, хотя и то и другое совсем неплохо. Коптить мясо можно и в домашней духовке при участии ольховой стружки. Стружка не должна гореть, а должна тихонько тлеть, отдавая ароматный дым. В домашних условиях лучше коптить или уже практически готовые изделия: варёное, тушёное или запечённое мясо или блюда из рубленного мяса. Самый простой вариант это колбаски. Натуральные оболочки для колбас сейчас можно купить на рынках или фермерских лавках. Оболочка начинается с мясным фаршем с добавлением специй, жира, шпика. Можно также добавлять к мясу овощи, сыр, грибы, орехи по вашему вкусу. Сырые колбаски быстро обжариваются на сковородке и доводятся до готовности в духовом шкафу под аккомпанемент тлеющих ольховых стружек. Время копчения колбасок порядка 15-20 минут. Что касается крупных кусков мяса, особенно на кости, то их время приготовления гораздо дольше. Однако альховую стружку можно добавлять и под конец готовки любого запечённого мясного блюда, будь то цельная баранья нога или жаркое из свиных рулек. Просто ставьте на дно духовки посудину со стружкой, смоченной водой, а основное блюдо накрывайте фольгой и располагайте выше, на решётке. Правила хранения. Самый простой вариант хранения мяса заморозка. Понадеемся на производителей, которые правильно подготовили мясо, быстро и глубоко его заморозили и хранили при стабильной температуре. Наша главная ответственность, чтобы все эти труды не пошли насмарку, заключается в правильной разморозке мяса. Правило очень простое: быстрая заморозка, медленная разморозка. В идеале, если вы хотите готовить из замороженного мяса, достаньте его из морозилки накануне дня готовки. И переложите на нижнюю полку холодильника, как минимум, на 12 часов. И помните, что вторичной заморозкой вы убьёте это мясо уже окончательно. Ледяные кристаллы, которые заново образуются в уже оттаявшем мясе, просто разрушат его клеточную целостность, что скажется не только на форме будущих отбивных, но и на их питательной ценности. Поэтому, покупая отруб от замороженного мяса, готовьте его сразу весь, как только он оттает. Что касается свежего и охлажденного, допустимый срок хранения сырого мяса до семи дней. Хотя есть некоторые нюансы. В общей пище существуют правила отдельных холодильников. Мясо не хранится с молочными продуктами или с овощами. И не из каких-то религиозных убеждений, а чтобы минимизировать бактериологический конфликт различных культур. Понятно, что дома соблюсти это разделение довольно затруднительно, но хотя бы разделяйте полки в холодильнике. Таким образом, вы сможете продлить срок годности продуктов. Постарайтесь не хранить мясо в полиэтиленовом пакете или в пищевой плёнке. Достаточный доступ воздуха ему необходим. Возьмите пластиковый контейнер или обычную кастрюлю, стеклянную или эмалированную. Накройте крышкой, но не запечатывайте герметично. Подготовленные, но сырые полуфабрикаты, фарш, нарезка храните не более 2 суток. Также стоит помнить, что добавление в фарш сырого лука или других овощей Уменьшает срок хранения продукта. Замораживать лучше не полуфабрикаты, а уже готовые блюда. Это правило не касается пельменей. В холодильнике готовые блюда можно хранить до 3 суток. Конечно, если речь не идёт о таких способах термообработки, которые как раз продлевают срок хранения, такие как копчение, например, ветчина, домашние колбасы, запекание, ростбиф, выжинина. Отличный вариант для длительного сохранения мяса это домашняя тушёнка. которая может храниться в холодильнике без всякой дополнительной консервации, закатывания, стерилизации посуды и тому подобных манипуляций месяц и даже больше. Тушёнку можно делать из всех видов мяса: свинина, говядина, баранина, птица, в сковородке, мультиварке или в простой толстодонной кастрюле. Нужно просто томить мясо на медленном огне, не забывая про добавление жира и сухих специй.